Утром, как только команда позавтракала, принялись за работу. Не успели завершить, как к пролому подошёл Буцман. "Капитан, погода портится, тучи на горизонте. Уходить от острова надо, иначе будет беде". "Да, скоро уходим, уже заканчиваю". Покачиваясь от нехватки воздуха, я смотрел сундуки. Все четыре огромных сундука были пусты. даже монетки не осталось. Уходим, скомандовал я, и матросы с облегчением устремились к выходу. Перегруженная людьми и узлами с ценностями шлюпка едва не черпала бортами воду. Осторожно, дабы не утопить шлюпку, выгрузили узлы. Затем, по шторм-трапу поднялись сами, и наконец подняли на шлюп балки шлюпку. Я был переполнен эмоциями. Не зря я поверил в карту, сорвал такой куш. Выбираем якорь. Матросы начали крутить брашпиль, выбирая якорь. Хлынул дождь, небо было затянуто облаками. Вовремя, очень вовремя нам удалось закончить погрузку. Волнение и ветер усиливались. Нами, Георгием и мною было принято решение обойти остров и укрыться в какой-либо бухте. Оставляя слева борта остров, мы пошли на север. Ветер крепчал, и кораблик наш ощутимо раскачивался. Оставив справа большой остров Гвадалупа, обогнули Мартинику с севера. Прикрытый островом, мы сразу почувствовали себя легче. Ветер немного стих, Волны уже были не столь пугающе высоки. Миль через 5 нашли небольшую уютную бухту. Бросили якоря и носовой и кормовой лопасти закрепили. Но качало всё равно изрядно. Не хотел бы я сейчас оказаться в открытом океане. Я приказал приготовить праздничный ужин и по случаю окончания работ выкатил из запасов небольшую бочку с вином, что купил ещё в Ростоке. Каждому досталась по литру вина. Спаивать экипаж я не хотел, понимая, чем может закончиться пьянка на корабле. Вахтёные остались на своих местах, остальные разошлись по каютам. Дождь и ветер продолжались 2 дня. Затем постепенно прекратились, но ещё сутки нас сильно болтало. Море было неспокойным, волны по 3-4 метра раскачивали ветродуй, как куклу-неваляшку. Наконец выглянуло солнышко, команда исправляла небольшие повреждения, нанесённые штормом. Вдруг ко мне подбежал боцман Григорий. "Капитан, смотрите!" Я оглянулся, и за мысом выдвигались два парусника. Почему-то сразу подумалось: Это по нашу душу. Это не случайность. Все корысти сниматся, боевая готовность. Матросы живо подняли якоря и бросились заряжать пушки. Я спустился в каюту, сунул оба пистолета за пояс и нацепил шпагу. Подсыпал на полку штуцеров свежего пороха и вышел на палубу. До чужих кораблей было около мили. Всем приготовить тутара, боцман вот раздать сабли и пистолеты. Канониры застыли у заряженных орудий. Мы сближались. Я специально не стал удирать, несколько обостряя ситуацию. Если они по нашу душу, то я хотел навязать бой по моим правилам. Колька капитаны местные Они знают все мелиеривы, кое их здесь хватало, и они сразу попытаются поставить меня в заведомо невыгодное положение. Не точно. Приближаясь, они уходили морести, стараясь прижать меня к берегу. Не на того напали. Я к этому готовился. Я решил не только утопить обоих, но и взять пленных. Мне нужны языки. причём желательно высокопоставленные. Нападение было непростым, а явно по чьей-то указке. Интересно, кто навёл? Знал ли наводящая карте? Я направил судно между двумя противниками. На них были видны люди и поблескивало оружие. Для стрельбы из их пушек было далековато, а для нас в самый раз. А левый борт цейся пали. Корабли содрогнулся от залпа и окутался дымом. Сейчас я понял ещё одно преимущество ветряков. Дым сразу отнёсло назад. Правый борт цейся залпами пли. Я глядел в подзорную трубу. Попадания были очень хороши. В бортах противников зияли дыры. Нервы у врагов не выдержали, и они ответили почти одновременным залпом. Далеко. Я дрожьлёпнулись в воду, не долетев в полкабельтова. Пока пушки разряжены, надо таранить. Я скомандовал: "Круто влево!" И на всём ходу ринулся на левое судно. Оно было меньше правого, и от тарана ему достанется больше. Рулевого командовал Цельсив в центр корпуса. Непротивники сначала не поняли наш манёвр. Вся команда высыпала на палубу, размахивая бордажными саблями. Мы шли почти на встречных курсах. Не доходя, сделали дугу. Я скомандовал: "Залп левым бортом". Все четыре пушки почти в упор ударили картечью. Опустошение было велико. Хорошую картечь сделали туляки. Рулевой уже крутил штурвал. Удар. Почти вся моя команда попадала на палубу. Очень сильный удар, треск звука ломающегося такелажа и шум воды. Назад. Матросы вскочили и крутили рычаги ревецов. Плицы на гребном колесе сначала не ехатя Потом всё быстрее и быстрее начали вращаться назад. Вражеский корабль начал отдаляться. Когда торан вышел из пробоины, туда бурным потоком хлынула вода. Этот корабль нам уже не противник. Теперь у вражеского экипажа одна общая проблема спасти свои жизни. Я обернулся, ко мне на всех парусах шёл второй корабль. Он был значительно крупнее первого, и я насчитал только с одного борта 18 орудий. "Заряжай кони пьями", крикнул я. "Уже?" ответил боцман. "Тогда цельтесь, и по готовности огонь". Поочерёдно рявкнули четыре пушки. Когда я делал заказ в Туле, мне сразу, кроме ядер, изготовили ещё и разрывные бомбы, а также клиппели. Это как две половинки ядра, скованные цепью. При вылете из ствола половинки расходятся, искреплённые цепью, с жутким шумом и воем летят к цели. Применяют их для стрельбы по парусам, мачтам и такелажу. Если при попадании в борт ущерб они нанесут, то для парусов это смерть. На противнике паруса мгновенно изорвались в клочья. Средний мачт с косым парусом упала. Корабель потерял ход. Капитан противника с радостью развернулся ко мне борттом для залпа. Да если нет парусов и хода, то и развернуться нельзя. Подойдя на прицелио дистанцию и не подставляя борта, я скомандовал вести огонь из носовой пушки. которая единственная стояла не на лафете, а на вертлюге, причём бить в одну точку, в форштевень. Выстрел, куча свободных матросов очень быстро перезарядила орудие. Ещё выстрел, ещё, ещё. Около десятка попаданий почти в одну точку, и сделали своё дело. В нос образовались несколько почти сливаючись сомежду собой пробоин морская вода не заставила себя ждать мой корабль стоял в 200х метрах мы ничего не делали только наблюдали через полчаса нос стал заметно проседать видимо воды набралось уже много с кормы корабля отошла набитая людьми шлюпка Двоморудям картечью пошлют огонь. Изрешеченная шлюпка замедляла и остановилась. Никто не сделал попытки выпрыгнуть с неё спастись. Мы снова стояли неподвижно. Напротивники пошли на хитрость. Вывесили белый флаг. И именно этого я и ждал. Но когда мы подошли поближе, Обходя их сбоку, последовал залп всех пушек правого борта. Часть ядер прошла мимо, часть попала в корпус. Удар был силён, корабль качнуло. Я свесился за борт и оглядел корпус. В железе было восемь или девять вмятин, но не было ни одной пробоины. Мы остановились. Я приказал сделать три залпа подряд картечью. целись парудейной палубе